Глава 20. «Поговорим о драконах?» — повторила я. «А что о них со мной говорить-то? Лучше предупреди своих вышестоящих приятелей, что к нам скоро наведается драконий принц. Если я хоть что-то понимаю в этой жизни, то им лучше знать такие вещи заранее». Это само собой. Алан поморщился, будто у него разом разболились зубы. Очевидно, представил реакцию этих самых приятелей. Или, как вариант, прикидывал глубину тех проблем, в которые мы исхитрились вляпаться. И да, глубже придумать можно, но сложно. сама ты что по этому поводу думаешь?» — уточнил он. «Быть парой дракона?» «Ал, не гони коней». Я от всей души приложилась к болотной настойке. «Ну какая пара?» Уверена, по ходу пьесы выяснится, что это все просто какая-то ошибка. «Ну-ну». «А как это определяется, кстати, драконья парность?» Алан Скотина дождался, пока я сделаю глоток, и только потом сладеньким голосом сообщил, «Вам надо будет переспать». «Разумеется, я подавилась и закашлялась». «Точно. А ведь Дин подарочек в первую нашу встречу предполагал, что я похитила его именно ради такой проверки». «Но это же просто...» «Э-э...» «И что будет, если мы пара?» — уточнила я нервно. «В самый ответственный момент у нас откуда-то вылетит фейерверк?» «Нет», — вздохнул Алан, — «хотя было бы забавно, но все немножечко банальней. Если вы пара, то у тебя на руке появится соответствующая... даже не знаю... татуировка, отметина, нечто в этом роде. У дракона же произойдут, хоть и не так быстро». Изменения в стихийном узоре. «Ух ты!» — протянула я задумчиво. «Прелесть-то какая!» «То есть, выглядит это примерно так? Вы переспали. Если татуировка появилась, совет да любовь. А если нет, дорогая, освободи место для следующей». Примерно так. «И что?» «Мне одной кажется, что это немного мерзко. Не то чтобы я прямо претендовала на высокую мораль, но... В таком вот разрезе это все выглядит как смесь конвейера и рулетки. Согласен, но желающих проверить всегда предостаточно, пожал Алан плечами. Все же в большинстве случаев статус драконьей пары дарует прямо-таки шоколадное будущее. Я люблю шоколад, как ты знаешь, особенно плавленный, с зефирками. Но вот не отпускает меня ощущение, что в данном случае за него мне пытаются выдать другую субстанцию, тоже коричневую. Не так все плохо. Справедливости ради не могу не отметить, самим драконам тоже не слишком нравится такое вот положение вещей. Говорят, в их родном мире условия были иными, более удобными. Но здесь все изменилось. И местные боги, которые не были пришельцем Рады, облагодетельствовали их в такой вот манере. Да, я с сомнением посмотрела на плещущуюся в граненном бокале настойку. Ситуация. Даже интересно, как именно это мне подаст Дин? «Дин?» В голосе Алана появились слегка извительные нотки. «Ты его уже по имени называешь». «А как мне его еще называть?» Огрызнулась я, уходя в глухую оборону. «Подарочком». Алан задумчиво поиграл бокалом в руке и серьезно уточнил. «Он совсем не понравился тебе?» «Вот так вопросик». «Я спрашиваю не из праздного любопытства», — добавил Ал, очевидно, прочитав что-то эдакое у меня на лице. «Просто от твоего ответа многое зависит». «Например?» «Например, график отпусков». Сидот вернулся и снова начал поигрывать бокалом, ловя цветы огня на гранях. «Хочу понять, не стоит ли тебе срочно подправить здоровье». Я удивленно посмотрела на друга, а ведь он действительно может это сделать для меня. И от понимания этого на душе стало теплее. «Ты думаешь, все настолько плохо?» осторожно уточнила я. «И мне могут причинить настоящий вред?» «Нет». Алан досадливо поморщился спорно. Ох уж эти мне Сиды и их иносказания. Ал, я все понимаю, но мы оба устали. И нам, между прочим, предстоит совершенно кошмарный день после бессонной ночи, поэтому у меня предложение. А давай ты перестанешь говорить загадками и ради разнообразия начнешь с отгадок. Как тебе идея? А не многовато ли ты от меня хочешь? «С учётом того, что ты знаешь о драконах во много раз больше моего?» «В самый раз!» «Итак, давай отбросим все условности, и ты расскажешь мне, чего опасаться. Насилие!» Алан вздохнул. «Сиды с драконами преимущественно не ладят», — отметил он. «Вражду эту мы пронесли сквозь два мира и предпочитаем говорить друг о друге исключительно гадости». Так уж исторически сложилось. Но тут я буду объективен только ради тебя. Цени. И нет, обычно прямое насилие — это все же не про драконов. Обычно. Уроды, понятное дело, встречаются в каждом почтенном семействе, без этого никуда. Но в современном драконьем обществе вещи эти порицаемы и наказуемы. Причем нечто вроде... Она была в короткой юбке, смотрела мне в глаза дольше пяти секунд и позволила заказать ей выпивку, значит, сама виновата, не сработает. Доказанное насилие наказуемо, и закон этот работает для всех. Вопрос тут в другом. Как и нам, ящерам-переросткам зачастую не нужно применять силу. Сказав это, Алан очаровательно улыбнулся, мгновенно окружая себя, Флером неотразимости. И вот как бы я ни была к этому устойчива, но все равно ощутила легкое томление, потому что очаровательный Сит вполне может считаться оружием массового поражения. И в его словах есть смысл, как ни крути. С самого первого появления драконов в этом мире они главные герои человеческих грез, персонажи многочисленных романтических историй. Они не менее, а то и более желанны, чем Сиды. «Красота, могущество, исключительность», — пробормотала я. «Добавь сюда еще богатство и животный магнетизм», — кивнул Ал серьезно. «И не делай такое лицо. Звериная грация, свойственная всем оборотням, очень дорогого стоит». Как итог, зачастую дракон получает желаемое. Опять же, в данном случае, коль скоро речь идет об очень высокопоставленных существах, могут добавиться моральное давление и попытки повлиять окольными путями. Причем не факт даже, что от твоего этого Дина инициатором может служить его семейка. Пары настолько важны. Я слышала их, может быть, несколько, так что может, в теории. Но тут есть нюансы, видишь ли. Драконы из шестого мира, сбежавшие сюда от войны пару тысяч лет назад, очень боялись за детей. Считали, что их наследники обречены на одиночество, мол, детишки не смогут отыскать пару, и все рухнет. Как показало время, ошибались. Более того, в чем то условия нашего мира им, наоборот, благоволят. К примеру, на родине в драконьих семьях могло родиться не больше двух детей тогда как в нашем мире зарегистрированный рекорд — пятеро. Не суть. Сам факт, что страх не найти пару в их обществе, еще актуален. И шанс, если уж он подвернулся, упускать не принято. Я задумалась и всерьез, Может, и правда стоит отправиться в отпуск, если начальство так щедро предлагает. Это добавит Алану проблем, понятное дело, но и наша с Дином встреча тоже. Так что тут, куда не сядь, всюду мокро. Потому стоит в первую очередь думать о себе и своих желаниях. А чего я хочу-то? С одной стороны, увидеться с подарочком снова. Себе-то к чему лгать? Он зацепил меня. Он понравился. С другой стороны, я не хочу проблем. А вся эта непонятная ситуация с парностью и иностранной делегацией и нашей странной ночной связью — это проблема. «Ещё и какая. Но, наверное, пора принять простую истину. Коль заинтересован в отношениях, умей решать сопутствующие проблемы». «Не нужно отпуска», — сказала я. «Пусть все идет, как идет. «Так я и понял», — отозвался Алла, надвернувшись. «Ну что, на работу?» «На работу», — повторила я. «Что-то мне подсказывает, что в академии сейчас... Ой, как весело». Глава 21. Мать, ты выглядишь так, как я себя чувствую, сообщила Юльяна. Тебе надо выпить. Красный колпак новогоднего Фамора, заменявший ей сегодня лекарскую шапочку, отлично сочетался с двумя коническими колбами в руках. В комплекте эти вещи создавали своеобразное настроение. Нечто вроде, Новый год в сумасшедшем доме. Впрочем,. Так ли сильно Новый год в академии отличается? Вполне подходящая атмосфера. Ты ведь не держала там анализы, правда? С подозрением уточнила я, принимая одно из колб. "Не", зевнула Лиана, плюхаясь рядом со мной. "Да и в любом случае какая разница? Лекарский спирт все лишнее убьет. Пей и не заморачивайся". Я фыркнула и заморачиваться не стала. «Ну и неделька выдалась», — пробормотала Лиана, откидывая голову назад. «Послезавтра Новый год, а мне уже не хочется ничего, только спать». «Молчи!» — меня передернуло. «Что с Томашем?» «Зашила ему рану», — вздохнула подруга. «Но восстановление будет долгим. Энергетический кинжал, внутренние ожоги, невозможность лечить магией и прочие прелести». «Расскажешь, что вообще произошло?» Я страдальчески закатила глаза. В столовой два малолетних идиота решили устроить политические дебаты. В другое время их бы кто-то из преподавателей остановил, но сейчас мы до столовой не доходим. Вот мальчики и устроили политическую сходку, ну, то есть не совсем. Сначала, как я понимаю, они не поделили девушку, но в ходе разговора как-то выяснилось, что один из них является ярым сторонником монархии, а второй — демократии. Дальше стало ясно, что к текущему премьер-министру, магическим расам и грядущему драконьему визиту они тоже имеют диаметрально противоположное отношение. у у как все запущено! А то! Увы, всем нам!» На тот момент обоих парней окружили друзья. Да и единомышленники со всех сторон подтянулись. Кончилось дело тем, что эти славные молодые люди решили выйти и поговорить по-мужски. Итог разговора ты и можешь у себя наблюдать. Уф! Лиана поморщилась. Вот принесла же нелёгкая этих драконов. И без того каждый Новый год в Академии как на войне. А тут вообще нет слов одни, около анатомические термины. Слышь, а ты что на Новый год готовить будешь? О! Удивилась я. Да на кой? В столовой поем что-нибудь. А бонифацию по такому случаю куплю лишнюю банку сардин. Везучая ты, вздохнула Лиана. Мой тебе совет. Не выходи замуж. Никогда! Так плохо. Юльяна страдальчески вздохнула. Сын хочет под елку полную коллекцию Фамурий их фигурок. И макет самоходной машины, который стоит как половина особняка в центре. Дочь. Хочет пони, непременно розового и живого, как ты понимаешь. Мне страшно вообразить ту истерику, которая последует, когда пони все же не будет. Сказка. Будто детей мне мало, муж пригласил кучу гостей. И мне такой, ну ты же приготовишь все, прежде чем идти на смену. У, убила бы. Я сочувствующе вздохнула. Слушай, так объясни ему ситуацию. Просто скажи, что и так устаешь на работе и не можешь всем этим заниматься. В крайнем случае, купи холодных закусок в бакалее, возьми что-то из нашей столовой. «Знаешь, что я тебе скажу, Джана?» — спросила она мрачно. «Это все из-за борьбы за женские права. И не делай такие глаза. И не спеши мне объяснять, как важно, чтобы было равенство. Важно. И я не в том смысле сейчас. Просто да». У нас уже поняли, что женщина имеет право работать и зарабатывать. Так и ура, победа! Но одна проблема. Теперь считается, что, коль уж ты баба, то будь добра не только делать все по дому, следить за детьми, убирать, стирать, гладить и подтирать мужу сопли и задницу, но еще и работать. Не хочешь работать? Ух ты, несовременная! И висишь у мужа на шее. Не хочешь убирать или готовить? Сидеть с детьми? Да как ты можешь? «Ты плохая жена и мать, никак иначе. Как тебе такое равенство?» Я сочувствующе вздохнула. «Что, семья мужа тоже приглашена?» «Ага», — подтвердила Юльяна мрачно. «Он даже не предупредил, понимаешь? Просто поставил перед фактом. И теперь его драгоценная мамаша снова будет выискивать пылинки под кроватью, заглядывать в каждый мой шкаф и объяснять, как я должна содержать дом». «Как тебе, а?» «Ужас», — признала я. «Но ты ведь можешь просто очертить границы?» «Не-а», вздохнула она. «Тут не сработает». Я промолчала, поскольку имела по этому поводу собственное мнение. На мой взгляд, нам садятся на шею ровно в тот момент, когда мы это позволяем. С другой стороны, мне ли судить? Сама я еще ни разу не пробовала балансировать на том тонком канате, протянутом между сотней крайностей и именуемом «семейная жизнь». «Эх, тяжела женская доля», — пробормотала Льяна. «Ну что, еще выпьем?» «Увы, ответить я не успела». «Профессор Лов, зайдите в ректорат», — прогудела горгулья на входе. Я страдальчески вздохнула. «Что, ругать будет?» — уточнила приятельница. Хуже раздавать указания на завтра. У, -у, У, драконов встречаешь ты, и я тоже! Из горла сам собой вырвался страдальческий вздох. И почему эти лекарские колбы пустеют так быстро? Ал, я не хочу! простонала я. Надо, Джана! Надо! Алан был неумолим и неотвратим, как любой кабздец ради Академии! Давай ты меня просто уволишь, а? Раньше надо было думать, — хмыкнул он. Теперь все, кораблю плыл. Вернее, приплыл. В общем, ты поняла. Я вздохнула, признавая его правоту, и мрачно уставилась на собственное отражение. Какой укурок придумал этот идиотизм? Был бы он жив, я бы его избил, — сказал Алан, поправив на голове совершенно дурацкую ректорскую шляпу тебе стало легче? Нет, не особенно. Корсет? Платье в пол? Мантия? Серьезно? Мы в каком веке живем? И на кой мне векторные окуляры? Я полукровка, мои глаза видят магические потоки без всякой вспомогательной ерунды. Алан страдальчески вздохнул. Министерство считает, что парадная униформа напомнит гостям о многовековой истории высшего магического образования в Тавельни. Процитировал он. «Драконы уж точно в курсе насчет нашего образования. Это после столетия это магических войн. И погоди-ка, они же, кажется, сами заморозили наш мусс вместе со всеми учащимися. Когда это было? В 470 году пятого тысячелетия. И наши министры считают, что драконы не в курсе. Главное, не скажи этого на официальном приветствии, хмыкнул друг, осторожно оправляя нам немантию. Мы делаем вид, что войны не было, помнишь? И вообще, выучи мантру «Мы пережили эту неделю, значит, переживем все». Мне ничего не оставалось, кроме как согласно кивнуть. Что такое корсет? по сравнению с минувшими днями. Мелочи жизни, право слова. Сдача документации. Спешная подготовка к визиту иностранной делегации, пересдачи, отчеты — это было форменное безумие. А добавьте сюда еще и тот факт, что Академию лихорадила, как больного болотным поветрием, и на выходе получите примерное представление о том, на что это все было похоже. Да мы дома практически не бывали. Даже спала я в академии урывками по паре часов за раз. По счастью, больше меня никуда не переносило во сне. Уж не знаю, или аттракцион, устроенный для меня божеством, закончился, или для путешествия к Дину нужно было уснуть в своей собственной постели, или меня банально пожалели. Так или иначе, факт на лицо. И вот теперь... В преддверии Нового года, когда все нормальные люди спешно готовились к празднованию, мы должны были встречать дорогих гостей. То есть, как мы. Изначально нашу академию должен был представлять только Алан, Но, учитывая вероятность визита чрезвычайно знатных гостей, меня тоже привлекли, как возможную пару одного из них. «Драконы не сообщили, что состав делегации изменится», сказал по этому поводу лорд-министр Наришев. «Так что, вполне возможно, ваш сон останется только сном. Однако мы должны учесть все возможности». И вот мы с Алом уже со всеми удобствами устроились в роскошном многоместном мобиле, скорее напоминающем ленивого кита. Основательный и неповоротливый. Он двигался по городу, отпугивая остальных участников перегруженного уличного движения величественным сиянием правительственного герба. Я увлеченно смотрела на проносящуюся за окном Веллерию. Многочисленные стройки, трубы котелен мосты через каналы толпы народа. Вот так бывает же, да? Живешь в одном из трех самых больших, красивых и развитых индустриальных городов собственного мира. Но даже не находишь времени толком посмотреть на него. Вот хоть такой повод нашелся уже хорошо. Мы притормозили у дома собраний, что было вполне ожидаемо. Лорд-министр Наришев должен был составить нам компанию, что он и сделал. А вот появление еще одного человека стало для нас сюрпризом. «Вы?» — Алан удивленно приподнял бровь. «Не ожидал». А зря. Наш премьер-министр, подтянутый мужчина средних лет с обманчиво благодушной улыбкой и цепкими глазами цвета стали, лукаво прищурился. «Я обдумал ваше сообщение, мой дорогой друг, и решил лично встретить драконью делегацию. У нас нет основания полагать, что прибудет драконий принц с побратимами. Никто не предупреждал о смене состава делегатов. Подтвердилось заранее оговоренное их количество». Никаких неожиданностей не так ли? Однако у меня нет повода сомневаться в словах профессора Лов. Если она утверждает, что такая вероятность существует, то я хочу лично взглянуть на гостей. Если нам каким-то удивительным образом выпала честь принимать наследника ледяных пиков инкогнито, то я хочу узнать об этом первым. Да уж, разумное желание, если разобраться. Профессор Лов! Премьер одарил меня сиянием своей улыбки. Могу я рассчитывать, что вы сообщите нам, если кого-то узнаете. Разумеется, я склонила голову, пряча волнение. Вот ведь достался мне, прости мора, подарочек под елку. Глава 22. Верхний порт вел Лерии. Потрясающе красив. Это вам не нижний, с его доками и грязью гудками неповоротливых пароходов, вечно пьяными матросами, разделываемыми тушами кракенов, рыбной вонью, нескончаемыми складами и разгулом преступности. Нет, здесь, в парадной и обустроенной атмосфере, чинно швартуются круизные суда и дорогие пассажирские лайнеры, работающие исключительно на техномагической основе. Здесь есть дорогие ресторации и уютные скверы, и удобные скамеечки, и даже специальная башня встречи для особенно родовитых и состоятельных встречающих. На сей раз мне каким-то чудом выпало стоять именно здесь, да еще и в первом ряду. Честь, однако, мне даже попытались спихнуть приветственный хлебец, но от этой радости... Я шустро открестилась, мол, не по пофамурье это. В итоге вручать угощение предстояло кому-то из дипломатической службы, что полностью устроило нас с Аланом. Нам такой же хлебец на приветственной церемонии в Академии вручать, между прочим. Два раза это уже откровенный перебор. Моридан, жемчужина личного флота драконьего императора, вошла в залив несколько часов назад и запросила у порта разрешение на швартовку. Теперь мы наблюдали, как величественный корабль, остроносый и хищный, быстро приближается к берегу. Я сжала руки в кулаки. Действительно ли среди делегатов будет Дин? Честно, не знаю. Надеюсь я на это или опасаюсь? Вот уже и все приготовления завершены. Воздушный трап приставлен и зафиксирован, И показались драконы. «По крайней мере, не только нам приходится мучиться с традиционными нарядами», пробормотала я, почти не разжимая губ. Ал сдавленно фыркнул в ответ. «Не могу не напомнить, что у наших гостей поразительно острый слух». Не прекращая улыбаться, ответил премьер. «Ну-ну». Драконы, облаченные в разноцветные многослойные халаты, шли клином. Я всматривалась в каждое лицо, ощущая невольное разочарование. Дина среди них не было. Неужели родители так и не отпустили его? Или сон действительно был просто сном? Вот уже делегаты замерли, синхронно склонив головы в знак приветствия. Мы ответили тем же. Я еще раз осмотрела гостей, ища в их взгляде узнавание, но... Заметила лишь тень любопытства в глазах главы. Дин все же не приехал. И это к лучшему, правда. И почему же, спрашивается мне, настолько обидно? Между тем двинулись вперёд студенты. Я отстранённо рассматривала их. Красивых, высоких, статных юношей и девушек в столь же традиционной, но одинаковой одежде и замерла, натолкнувшись на совершенно ошеломленный взгляд знакомых глаз. «Серьезно? Нет, серьезно! Они не нашли ничего лучше, кроме как притвориться обычными студентами? Причем даже не особенно замаскировались, просто сменили цвет волос, чуть смазали черты лица и изменили стихийные знаки на щеках. «Минуточку. Эти трое будут студентами? В моей группе! Я буду их куратором!» «Убейте меня!» Во всем этом есть только один радостный момент. Подарочек ошалел еще больше, чем я. По правде, выглядел он так, будто его с размаху прихлопнуло пыльным мешком, Он даже вперед дернулся, но принц. Мора, я не хочу, одернул друга и покосился на меня с любопытством. «Хм!» — Сказал премьер-министр, от которого наша Пантомима не укрылась. Какой чудесный день! Да не то слово, мать его! Не то слово! Чудеснее! Просто не бывает! Честно признаюсь, дальнейшее некоторым образом прошло мимо меня. Кто-то что-то говорил, гостям давали испробовать хлеба и мёда. Премьер толкнул приветственную речь. Я была слишком шокирована. И, каюсь, оплакивала свою незавидную судьбу. Я настолько углубилась в пучину моральных страданий, что даже пропустила момент, когда основное представление было окончено, и нас торжественно распределили по машинам. Аллану пришлось аккуратно подцепить меня под локоток и потащить на буксире. Дин посмотрел на Алана с обещанием долгой и мучительной смерти. Я посмотрела на свое будущее без оптимизма. По счастью, ехали мы со студентами не вместе. Компанию нам составили три взрослых дракона. Двое из них были темноволосыми беженцами — из ледяного мира. Третий глава делегации владел стихией дерева, по крайней мере, именно так указано в его личном деле. Да и внешность у него, собственно, была под стать. Волосы, расцветкой напоминающие кору дуба, и глаза зеленые, как листва. Очень-очень умные глаза. Я то и дело ловила на себе их внимательный оценивающий взгляд моему искреннему удовольствию мужчины и без меня находили темы для разговоров. Все, что мне оставалось — вежливо улыбаться, кивать в положенных моментах и издавать звуки вроде «М?» «О да, это очень-очень интересно! Неужели?» И все в таком роде. Краем уха я слышала, как премьер-министр, прощаясь, обещает увеличить охрану Академии. У меня, честно признаться, слегка отлегло от сердца. Инкогнито там принц или нет, но мне страшно даже представлять, что будет, если с его головы у нас хоть льдинка упадет. Жуть! Первый же сюрприз ожидал меня сразу по прибытии. Двойной и со всех сторон неприятный. Изначальный план предполагал, что гостей поселят в отдельных коттеджах, дадут им отдохнуть с дороги и только потом представят широкой общественности. К сожалению, у самой общественности были другие мысли на этот счет. В итоге преподавательский квартал напоминал театр. В каждое окно кто-нибудь выглядывал. На заборах висели гроздями студенты и студентки, а репортеры с мемовизорами и вовсе избрали себе всякие интересные места. «Могу поклясться!» что видела почтенную Ликошу из правды на крыше одного из особняков. «Мы ведь не говорили им время», — пробормотал Алан. «Всюду шпионы», — вздохнула я. «Вы думаете, нам стоит ожидать нападения?» — насторожился один из черноволосых. «Да. Боюсь, вас могут попытаться разобрать на сувениры», — призналась я честно. Шутка была нехитрой, но атмосферу немножечко разрядила. «С вашего разрешения мы выйдем первыми», — сказал Аллан с чуть натянутой улыбкой. «Просто удостовериться, что щиты выдержат приветственный энтузиазм». «О, не стоит волноваться!» — улыбнулся глава делегатов. «Мы толстошкурые». Как показала война, некоторые чары вашу шкуру вполне себе пробивают. Подумала я. Вслух не сказала, разумеется, я тупенькая, но вот не настолько. Поначалу все шло нормально. Да что уж там, замечательно шло. Защиту укрепили, охрана благополучно рассредоточилась по периметру. Туман, призванный мной, частично скрыл происходящее от излишне любопытных. Мы с Аланом соединили ладони, чтобы добавить к моему туману немного отводящих чар. И вот тут троица долбодятлов решила, что нечего сидеть и скучать, когда можно выйти и размяться. Более того, я даже догадываюсь, чья это была инициатива. Дин вывалился первым и явно вознамерился наш с Алланом ужасный разврат прервать. В этот самый момент произошло несколько событий одновременно. Сначала в стане студенток раздался восторженный виск. Студенты тоже издали менее однозначные, но не менее громкие звуки. И, как и следовало ожидать, в красавцев-драконов тут же полетело нечто магическое. Собственно, судя по всему, это был приветственный салют, но рисковать я не стала и встала грудью на защиту драконьих придурков. Придурки, на удивление, это не одобрили, и набросили на меня щит. То же самое сделал Алан, И заботливые линько из службы безопасности Академии. И ближайший ко мне страж из тех, что представлены сверху. Должна ли я объяснять, что такое количество щитов противоположных школ нежелательно применять в одном и том же месте? Ну, в общем, взрыв был эффектный. Мне понравилось особенно лететь глава 23 надо отметить летела я не то чтобы совсем в одиночестве блистательную компанию мне составили снежные хлопья и ветки ух это была красивая живая изгородь и даже игрушки кто-то из соседей решил что нарядить елку на улице будет очень мило как итог получилось все очень новогодненько Прямо до слез. На самом деле я не особенно испугалась. Даже превращаться не стала, зачем народ пугать. Если уж что-то вдруг серьезное сломаю или пробью, тогда имеет смысл. А так, приземлиться бы мне в сугроб, и на этом приключение бы кончилось с минимальными потерями. Но, очевидно, некоторым личностям ситуация все еще казалась недостаточно идиотской. Так что пришлось мне поскользить по одному хвосту, как по горке, только без санок, их благополучно заменило дурацкое платье, потом подпрыгнуть, чудом не напоровшись на ледяные наросты, и все это для того, чтобы оказаться в лапах другого дракона. Все это, как вы понимаете, происходило под визги толпы, вспышки мимовизоров и нецензурные комментарии местной стражи. «Чудесный аттракцион. Всем советую». «Зрители в восторге, ага». «Особенно Алан. Кажется, еще немного, и он ладонью лицо прошибет». «И прав будет». «Потому что теперь скрывать тот факт, что у нас гостят драконы благороднейших фамилий, уже не получится». «Идиоты! Чем вы только думали, мать вашу!» «Ух ты!» Вот честно, не ожидала от древесного такой экспрессии. С другой стороны, понять я его могу. Теперь о том факте, что у нас тут гостит инкогнито драконий принц, знает каждая собака. И в какой-то степени это, можно сказать, и моя вина. Господин Иро, я сожалею. Начала я, но дракон прервал меня небрежным взмахом руки. Оставьте, профессор Лоф «Я присутствовал при инциденте и видел все своими глазами. К вам претензий быть не может». С этими словами он со значением посмотрел на нашу веселую троицу. Радужный в ответ даже изобразил раскаяние. Правда, крайне неубедительно, но остальные двое и тем не озаботились. «Это была критическая ситуация». С совершенно хладнокровным видом сообщил принц, Существовала угроза жизни, профессор Лов. Мы всего лишь сделали то, что не смогла ваша система безопасности. Пренебрежительно добавил Дин. Интересно. Мне показалось, или у древесного... Правда, дернулся глаз. Вы правы. Внезапно выдал Алан. Я с подозрением посмотрела на Сида. Его вот там хоть взрывом не зацепило, нет? У нас... «Действительно ужасная система безопасности», — с совершенно невозмутимым лицом сообщил Ал: «Как же мы можем принимать столь знатных гостей? Я сегодня же напишу премьер-министру и попрошу поселить вас со всеми удобствами». Фраза «где-нибудь подальше от нас» не была сказана, но очень ощутимо повисла в воздухе. И я, по выражению лиц троицы, поняла, Аллан — Только что основательно дернул дракона, точнее драконов, за хвост. В глазах Дина, напоминающих жидкий металл, сверкнуло бешенство. Быстро сменившееся, впрочем, ледяным надменным холодом, он бросил на принца короткий взгляд. Атмосфера в комнате неуловимо изменилась. Нужно признать, до этого самого момента или ледяной вел себя обычно. Умом я понимала, что он — принц со всеми вытекающими кошмарами и ужасами. Но на практике видела только стандартного, в общем-то, высокородного студента. Где-то ветреный, где-то забавный, где-то надменный, да. Но по большому счету, просто парень с могущественными родителями, юностью пониже спины и сперматоксикозом, каких даже по коридорам нашей Академии бегает множество. В тот момент все изменилось. Принц оделся во власть как в незримый, но вполне осязаемый плащ. Не знаю, как он это сделал. Осанка, выражение лица, аура. Объективно все эти показатели остались прежними. Но от чего же мне тут же захотелось склонить голову? И страшно представить, Каково пришлось Алану, ведь именно на него была направлена большая часть внимания будущего ледяного владыки. «Благодарю вас за заботу о нашем благополучии, господин ректор». Тон Илли был далек от благодарного. Мы тронуты. Тем не менее, мы с побратимами предпочтем принять возможные риски. Всё же наш визит сюда же с доброй воли по отношению к славным магическим традициям тавильни, желание увидеть жизнь людей собственными глазами. Наши семьи поддержали эту благородную цель, это подтвердит учитель Иро. Как можем мы отступить из-за маленького недоразумения? Потому, как бы ни было заманчиво ваше предложение, мы вынуждены отказаться. В комнате повисла слегка нервическая тишина все что мне осталось глазами хлопать тихонько восхищаясь и ведь завернул то как скотина мне кажется что скрип алановых зубов я буквально слышу но что тут возразишь если алан после такой отповеди попытается спихнуть эту троицу в теплые объятия секретной службы это будет выглядеть оскорблением что же Нужно признать поражение и помнить, что с малышами и дракончиками надо быть настороже. «Разумеется», — сказал Алан то, что ему оставалось. «Ваш визит — честь для нас». «Не сомневаюсь», — сладенько улыбнулся принц. «И последний шанс отделаться от проблемы уплыл из наших рук». «Новогодний бал в Академии магии». Столько волшебства, романтики и надежд в этих словах. Было бы, будь я студенткой-провинциалкой с младших курсов или особой любого пола, рассчитывающей на быстрое романтическое приключение без обязательств. Да, все так. В обычной жизни новогодний бал — не особенно популярное мероприятие. Как минимум среди старшекурсников и преподавателей. И объяснение простое. Студенты постарше, которые уже обзавелись кругом общения, в большинстве своем предпочитают на Новый год устраивать собственные праздники. Зачастую с выпивкой, полуголыми мальчиками-девочками, играми на раздевание и не только на него. Не особенно легальными зельями и прочими радостями. Хотя, конечно, и спокойным социофобом. Тоже порой хочется своего Нового года в тишине и с книгами, как вариант. Общее для всех этих случаев одно. Студенты, за год насмотревшиеся на рожи преподавателей и восторженных младшекурсников, хотят провести отдых вне стен родного муза. Закономерное желание. Про персонал же Академии и говорить нечего. Новогодний бал среди моих коллег ненавидят Все. Притом люто. Нет, случаются отдельные кадры, которым нравится иметь хоть какую-то возможность выгулять завалявшиеся в шкафу парадные одеяния, но это скорее грустные исключения, подтверждающие общее правило. Правда заключается в том, что после сдачи всей документации, принятия зачетов, подготовки к балу и прочих удовольствий, персоналу хочется... Только одного. Спать. Или, как вариант, отметить праздник в кругу семьи или друзей, как все нормальные люди, до да кота потискать или с другом в баню сходить на худой конец. Увы, нам вместо этого приходится наблюдать за веселящимися детишками и самоотверженно контролировать, чтобы они не упились, не убились, не подрались, не... Ну, общую динамику, вы уловили. Собственно, эту традицию давно бы упразднили, если бы не одно важное «но». Так сложилось, что далеко не все дети в музе имеют возможность поехать домой. А есть такие, которым и ехать-то некуда. И вот ради них изначально и задумывался этот бал с его музыкой, танцами и конкурсом талантов. Подарить Новый год тем, у кого его может... Не быть. Важно. И тут я говорю безо всякого сарказма. Но в этом году, спасибо драконам, новогодний бал должен стать аналогом последней бездны. Господа студенты, драконы из моей группы тут же по-военному вытянулись. — Готовы отвечать, профессор Лофф? — отрапортовал староста. — А да. Кто, как бы вы думали, оказался старостой? «Нет, не принц, не с моей удачей». Я подавила воспоминания о том, как красиво тело старосты выглядит без одежды. И напомнила себе, что базовое образование драконы преимущественно получают в Императорской военной академии. Так что придется привыкнуть к манере общения студент-преподаватель, включающий в себя стойку смирно и прочие характерные черты. Я скосила глаза на господина Иро, наблюдавшего со стороны за нашим знакомством. Дракон дерева наметил подбородком одобрительный кивок, показывая, что все в порядке, и мне стоит продолжить. Господа студенты, известно ли вам, что я являюсь вашим представленным куратором? Так, точно! Да. Ладно. Хорошо. В таком случае предлагаю для начала провести знакомство. Почему бы нам не представиться и не рассказать коротко о себе? Подам пример мое имя Марджана Луф. Я преподаю примитивную магию. Пока вы здесь, можете обращаться ко мне по любым организационным вопросам с любыми возникающими проблемами. Я буду рада помочь вам. «Так точно, профессор. Все вопросы и распоряжения – Вы можете передавать группе через меня. Выдал Дин. Плохая идея. Благодарю, но предпочту личное общение напрямую. Таковы уж наши порядки. Но буду рада твоей помощи. Подарочек довольно прищурился. Ну-ну, милый, не радуйся раньше времени. Возможно, возня с первокурсниками слегка охладит твой энтузиазм. А теперь... Подай пример своим товарищам и представься, пожалуйста. Дин Ли Эдери, дракон Ртути, мастер магии второй ступени, мастер алхимии первой ступени. К вашим услугам». Сию фразу он произнес со значением, чтобы распоследнему идиоту стало понятно, что там за услуги. Увы ему, я не обратила на это особенного внимания, обдумывая услышанное. Положим, я понимала, что мой подарочек происходит из одного из самых знатных семейств драконьей империи. Даже смирилась с этим фактом. Но вот это мастер магии второй ступени, мастер алхимии первой ступени. Переводя с драконьего на человеческий, это значило, что парень хорош. Да, первая ступень не высшая, но для дракона 200 лет от роду результат... Просто отличный. И не совсем понятно, чему он вообще у нас в Академии может научиться. Хотя справедливости ради, драконья и человеческая магии весьма и весьма разница, Потому узнать что-то новое всегда есть шанс. И разобраться в принципах совместимости магии, например, ему не помешало бы. Очень приятно познакомиться, Дин. Прошу, представляйтесь дальше. И знакомство пошло своим чередом. Так я узнала, что Иллидаро Дриририади из Дома Льда мастер первой ступени по ментальной магии. Коллега, собственно. Рой Ласкродас из Дома Радуги, несмотря на свое радужно-пушистое амплуа, оказался мастером второй ступени по боевой магии. Неожиданно. Становится все интереснее, что же у него вышло с той козой. И не спросишь ведь». Всего студентов было 15, из которых четверо девушки. Помимо знакомой троицы, из первых драконов присутствовали юноши из детей оранжевого огня и острых вершин, а также девушка из детей дерева. Пятеро ребят были темноволосыми наследниками второй волны миграции. Собственно, в нашей классификации таких было принято для удобства именовать «дерево». Вивернами, из-за отсутствия у их звериной ипостаси передних лап. Но сказать такое в глаза было бы жесточайшим оскорблением. Они считались полноценными драконами и не потерпели бы ничего иного. Остальные были оборотнями, другой видовой принадлежности. В целом, студенты мне скорее понравились, чем нет. Было заметно, что для путешествия выбрали, если не лучших, то точно достойных. Каждый мог похвастаться статусом мастера как минимум четвертой ступени, что весьма неплохо. Все они умели держать себя и явно были старше меня, если не морально, то физически точно. По крайней мере, их не придется водить за ручку. «Профессор Лов, позвольте обратиться!» — выкрикнула одна из виверн, сверкая красивенными черными глазами. Я почувствовала неладное. «Разрешаю». «Профессор, а правда, что вы фамор?» В малом зале, где проходило собрание, тут же стало тихо-тихо. Думаю, если бы какой-то спятившей мухе пришло в голову отметить Новый год полетом вокруг люстры, ее жужжание было бы отчетливо слышно. Но нет». Все мухи спали. Зато откуда-то из вентиляции отчетливо послышался шепот: «Ты его видишь? Ох, какой красавчик!» Я подавила смутное желание постучаться головой об стол и вместо того пообещала себе отловить незадачливых шпионок и настучать им по голове. Все присутствующие обменялись усмешками. Это дало мне пару секунд форы, так что ответила я спокойно и с улыбкой. Не совсем так. Я полукровка с кровью Фамора. Как и следовало ожидать, присутствующие отреагировали по-разному. На нескольких лицах тенью промелькнуло отвращение. Закономерно, учитывая, как относились к нам в Драконьей Империи еще 500 лет назад. Но... Самой яркой реакцией было любопытство. У девчонки, задавшей вопрос и вовсе на лице, отразился чистый восторг. А покажите, фаморью и постась! воскликнула она. Студентка Лайвера, советую прямо сейчас вспомнить, что на свете существуют правила приличия! поддал голос древесный. Но я же просто пишу научную работу. Это было невежливо лайф. «Холодно отрезал Дин. Профессор не обязана тебя развлекать. Извинись и умолкни!» «Так, минутку. Появилась у меня одна идея». Все в порядке», — сказала я милым голосом. «Скажите, кто-то еще хочет посмотреть на Фомора? Или только Лайвера?» Студенты переглянулись. «Было заметно, что увидеть Фомора хочется всем. Это хорошо». Просто хотела предложить вам небольшую договоренность, сказала я с улыбкой. Покажу вам Фомора, а вы взамен поможете мне с организацией бала. Что скажете? Предложение вызвало недюжинный энтузиазм, даже неожиданный, если честно, не думала, что они все так легко согласятся. Кажется, одну проблему я только что частично решила, сдерживая торжествующую улыбку, Я привычно уточнила. Так, слабонервные сердечники или беременные есть? Пятнадцать пар глаз посмотрели на меня очень выразительно, как бы намекая, что вопрос был не особенно умный. Слабонервные у нас отсеиваются еще на первом курсе. Специфика обучения, сказал Дин безмятежно. Проблемами с сердцем мы страдаем только в случае серьезных травм. «Женщины же в ожидании с первых дней освобождаются от учебы. «Да». «К тому же вы преувеличиваете», — добавил он, глядя мне в глаза. «В фоморах есть красота, хотя и не такая очевидная для людей. Но дракон в частичной трансформации тоже сомнительная с человеческой точки зрения зрелище. Вам не о чем волноваться». Глупо, но на сердце у меня потеплело. Чтобы не выдать своих чувств, быстро отвернулась. «Хорошо», — сказала с вежливой улыбкой. «Тогда смотрите». В чем то Дин оказался прав. Драконья реакция совсем не похожа на человеческую. Там, где даже морально подготовленные студенты люди зеленеют, сползают на пол и шумно сглатывают, драконы придвигаются поближе, чтобы лучше рассмотреть. Даже господин Иро, который вроде бы наставник и не при делах, прищурился с любопытством. О младшем поколении и говорить нечего. Им представление явно безумно нравилось. И пусть все испытывали к Фоморам разные чувства, страха там точно не было. «Потрясающе!» — сказал Илли задумчиво. «Первый волшебный народ этого мира». Родившийся из кошмаров, лихорадочных видений, страхов и надежд. Правда потрясающий. Да уж, мы были первым народом. Но нас почти уничтожили те, кто пришел позже. В том числе твои предки, принц. Так вы, получается, из болотных сущностей? Я прав? Не стерпел Иро? Да. Но это условно, потому что лес тоже вполне пригоден для обитания мне подобных. Краем глаза я заметила, что двое драконов достали свои блокноты и что-то там активно записывают. «А правда, что ваши волосы тоже оружие?» — прилетел вопрос из зала. «Да». Я заставила свои волосы змеями поползти по полу и обвить лодыжки любопытного. «Как интересно!» Сказал он и продолжил, как ни в чем не бывало, записывать. Ой, а можно потрогать? восторженно спросила Лайвера. И взять образец? Что же, это окончательно переходит границы. Извините, сказала я вежливо, я понимаю, что вам это напоминает зоопарк, но он не контактный, увы. Они поняли намек и пригасили энтузиазм. «Прошу простить наше любопытство, профессор», — сказал Иро мягко. все в порядке». Я тряхнула головой и вернула себе человеческий облик. «Теперь проверим, правду ли говорят, что драконы всегда выполняют взятые на себя обязательства». «Мы поможем вам с организацией, разумеется», — сказал Дин. Все, что скажете?» «Вот и хорошо». Я внимательно посмотрела на них. «Надеюсь...» «Вы поможете мне позаботиться о моральном облике излишне восторженных студенток и студентов?» Ответом мне стало немного шокированное молчание. Древесный Ирос клонил голову, пряча усмешку. «Да, ребята, а вы как думали? Вам даром Фомора дадут посмотреть? Я понимаю, что такое секс-туризм, и знаю точно, в моей академии». Вы так развлекаться не будете. Глава 24. Позаботиться о моральном облике студентов? Повторил Рой, как будто не совсем верил в услышанное. Да, подтвердила я безмятежно. Видите ли, драконы очень популярны и окружены множеством легенд. Если вы зайдете в средние руки книжный магазин и посмотрите на полки то увидите ряды истории идеализирующих вас. Неудивительно, что в сознании многих сложился вполне определенный образ. Я не хочу, чтобы мои студенты попали в его ловушку. Надеюсь на ваше понимание. Но как же нам быть, если кто-то захочет провести проверку истинности? Встряла драконица дерева. Это ведь их право? Вопрос с подвохом «да». К счастью, благодаря Алану, и нескольким часам в архивах, я знала, что на это ответить. «Право, это хорошо», — сказала я. «Но есть такая замечательная наука, как статистика. Она говорит нам, что для человека вероятность стать парой дракона — один к миллиону. это же наука говорит нам, что крайне маловероятные события случаются куда чаще, чем можно было бы предположить. Отметил принц негромко. «Вероятность рождения каждого из нас ничтожна, если хорошенько покопаться в этом. И все же мы были рождены». Это так. Я слегка улыбнулась, старательно не замечая взгляда Дина, но все же очень сомнительно, что вы встретите свою пару в стенах нашей Академии. А даже если это и произойдет, то... Если я понимаю верно, спустя какое-то время общения вы почувствуете некоторые притяжения. Потому не обязательно с порога устраивать проверки верно. Можно для начала просто узнать друг друга. Даже если человек уверен, что мы пара, даже если. Я безмятежно улыбнулась, вы ведь понимаете, что человеческие студенты намного моложе вас. Они во многом еще юны и неопытны. Многие девушки выросли на книгах, где после случайной связи непременно появится знак парности на плече, и герои живут долго и счастливо. На лице принца промелькнула пренебрежительная усмешка, и еще несколько драконов отреагировали подобным же образом. Иллюзия собственной исключительности — серьезный недостаток сообщил какой-то виверн, «это как розовые окуляры, сквозь которые не видно потоки любовной магии. Вы считаете себя теми, кто вправе рушить чужие иллюзии?» Уточнила я спокойно. «Существ слабее, моложе, наивнее вас. Выбор, который вам никто не может запретить. Но не этим вечером». Снова повисло молчание. «Хорошо, профессор», — сказал принц. «Мы сделаем, как вы просите». «Что же, уже радостно». Далее я прокашлялась. «Боюсь, среди студентов могут попасться не только ваши почитатели». «Вам не о чем беспокоиться», — встрял Дин. «Мы способны себя защитить?» «Не сомневаюсь. Но мне, как куратору, нужно удостовериться в вашей безопасности». «Пожалуйста, будьте внимательны и не ходите в одиночку. По возможности, держитесь хотя бы парами. Это понятно?» «Так точно!» «Хорошо. Студент Или, задержитесь. Хочу переговорить с вами наедине. Остальные свободны». Мои драгоценные ходячие проблемы почти в полном составе удалились. Дин... Умудрился напоследок бросить на своего принца не особенно верноподданический взгляд. «Надо что-то делать с этой его дурацкой ревностью. Детский сад, право слово. Господин Иро, видимо, посчитал, что мы с принцем сами разберемся, и ушел вместе с учениками. «Я осталась наедине с драконом льда и собиралась уже рассказать, как его венценосной заднице вести себя на балу. Увы мне!» Он начал разговор первым. Ты ведь знаешь, что не права. Простите. Вся эта ерунда с узнать друг друга поближе. Ты не права. Он презрительно скривил губы. Никогда нельзя знать наверняка, ты ведь понимаешь. Симпатия, даже самая жгучая, парности не гарантирует. Так зачем узнавать друг друга получше? Чтобы в итоге обеим сторонам было больнее, потому что это не судьба. Пустая трата времени, нервов и душевных сил. Я надеюсь, ты окажешься умнее и не заставишь моего названного брата страдать от неизвестности. И как, спрашивается, на это реагировать? Разумеется, я понимаю, что в какой-то степени он прав, но вот прямо сейчас... Для такого обсуждения ни время и ни место. Хотя бы потому, что я сама еще не знаю, что со всей этой гипотетической парностью делать». «Что?» Я удивленно приподняла брови. «Понятия не имею, о чем вы, ваше высочество». «Можешь называть меня на «ты» и в личной беседе», — усмехнулся он. «Но не надо притворяться, будто не понимаешь. Хочешь сказать...» Это не ты подглядывала за нами в бане. Потому что магический оттиск прямо-таки поразительно похож. Да и божественное вмешательство заставляет провести параллель. Я почти помимо воли смутилась, ощутив себя невольной его аэристкой. Это было случайно. «Не сомневаюсь», — сказал он чуть мягче. все в порядке». «Но фактов это не меняет. Ты все слышала?» «И понимаешь ситуацию?» «На самом деле?» «Нет, не понимаю», — вздохнула я. «С чего вы вообще решили, что я могу быть парой Дина?» «Я настолько ему понравилась?» Или склонил голову на бок. «Резонный вопрос», — ответил он, помедлив. «Видишь ли, тут совпало вот каким интересным образом. Матушка Дина решила навестить отстроенной на деньги ее семьи храм лесного царя. Там же она загадала новогоднее желание. Наша жизнь была бы проще, попроси она новую шубку или, например, особняк у моря. Увы, за такими вещами ей к богам идти не нужно, благо дядюшка Кио всегда готов порадовать пару. С другой стороны, как раз перед тем случился один инцидент, связанный как раз с парностью. И неслабо так взбудоражил драконье сообщество. Все тут же начали волноваться, а тыщут ли их дети свои половинки. Вот госпожа Дайлила, наслушавшись таких разговоров, и пожелала, чтобы ее младший не остался в одиночестве. Нас с Роем она тоже упомянула в этом контексте, но, как я понимаю, пронесло. А вот Дин... Следующим же утром проснулся не у себя в кровати, а у тебя под ёлкой. Вон оно что! Но вы не знаете точно, это межмировое божество. Что с ним можно знать наверняка? Даже в самых дружелюбных своих ипостасях Морозный Дед не любитель болтать со смертными, а уж тем более объяснять им причины своих поступков. Мы предполагаем... Даем достаточно большую вероятность того, что поняли знамение верно, не более того. Я медленно кивнула. Действительно, в таком разрезе вся эта идиотская ситуация приобретает какой-никакой смысл. Вопрос только в одном — что теперь делать мне? А если вдруг выяснится, что мы действительно пара, я смогу отказаться? Или тихо рассмеялся. «Забавно», — сказал он. «Правда забавно». «Что именно?» — уточнила я сухо. «Закономерный вопрос, как по мне». «Закономерный», — подтвердил принц весело, «но обычно девчонки в этих обстоятельствах его не задают». «И все же я хотела бы получить ответ». Или одарил меня сияющей улыбкой. «Ответ нет, конечно». «Никто и никуда тебя не отпустит». «Отличные дела!» — бросила я зло. «Что-то мне все меньше хочется устраивать какие-либо проверки». «Только не говори мне, что ты еще не выросла из возраста, когда можно принимать судьбоносные решения на зло». «Нет, правда? А ты сам-то уверен, что вырос из этого возраста?» «Туше». Он снова улыбнулся, а потом вдруг выдал. «Если все так, как нам кажется». То Дину повезло. Сказочно. Я смеха ради почти завидую. Он что, издевается? «О да! Я ведь такая замечательная, покладистая и скромная! А еще красивая! Особенно во второй ипостаси! Не пара, мечта! Напрашиваешься на комплимент, а вот и не получишь я жадный». «Да и вообще нечего лишний раз дразнить Дина. Он и так готов пойти убивать вашего остроухого ректора хоть прямо сейчас». «Надеюсь?» «Это такая не смешная шутка?» — меня передернула. «Пока что да», — сказал принц так безмятежно, будто речь шла о погоде. «Но ты все же не дергай лишний раз драконов за усы». «У драконов есть усы?» — заинтересовалась я. У некоторых уртутных есть. Как любопытно, у нас было довольно мало информации о драконах, которую можно было бы почерпнуть в широком доступе. А та, что была, обросла таким поразительным количеством слухов небылиц и бреда, что хоть плач, хоть смейся. Попроси, Дина, лукаво прищурился Илли, он тебе покажет и дракона, и усы. И любое другое на твой выбор. Я закатила глаза. Ни секунды не сомневаюсь. Ты сказал все, что хотел. Да. Он передернул плечами. И мой тебе совет. Не затягивай. Ты из тех, в кого влюбляются надолго. И из тех, кто влюбляется всерьез. Но без проклятой татуировки расстаться все равно придется. Я тебе даже больше скажу. Если татуировка не появится, с большой долей вероятности он охладеет к тебе, помимо воли. Утром ему покажется, что ты совершенно другой человек. «У тебя так и произошло?» Нет, не сдержусь. В какой-то момент возникло ощущение, что или меня пошлет. Но нет, он внимательно посмотрел мне в глаза и ответил. Да. Улыбка принца окончательно перестала притворяться веселой. Я был уверен, что она — моя пара. И с ней, именно с ней, мне не хотелось спешить. Но утром я смотрел на нее, и она казалась самым чужим существом на свете. Она тянулась ко мне, а вот я... С этим лучше не затягивать, потом... Больнее всем. Я опустила голову, пряча выражение, наверняка промелькнувшее в глазах, такие, как принц, жалости не любят. Это аксиома. Но в этой конкретной ситуации мне было его жаль. Спасибо за откровенность, сказала я. Ничего не обещаю, но обдумаю твои слова. А теперь предлагаю вернуться к насущным проблемам. «А что с ними, с проблемами?» — выгнул бровь Илли. «Так и быть, сегодня вечером не покушусь ни ночью, прости лед, чтобы не заржать нравственность». «Кстати, а условия только противоположного пола касаются. Я больше по девочкам, но, коль уж такая пьянка, нет». Быстро ответила я, во всех красках представив, как принц В довершение всех бед еще и оказывается в центре сексуального скандала. Условие касается всех студентов. И не думаю, что тобой этим вечером кто-то заинтересуется. Что, правда? Фыркнул принц. Открою секрет. Мною всегда все интересуются. И дело, как ни парадоксально, даже не в моей блистательной внешности. Кто же не хочет стать подставкой для короны, а? Думаю, не в этот раз. Я изо всех сил постаралась скрыть язвительную улыбку, и об этом я хотела с тобой поговорить.